Глава первая Скажи мне, кто полгода назад, что я настолько проникнусь рассказами подруги о другом мире, что начну в него верить, я бы спросила, что он курит, и попросила поделиться. Когда она впервые осторожно заговорила про то, что мы не единственные во Вселенной, и книги жанра фэнтези пишутся не только из головы, я испугалась. Нет, не того, что где-то есть нежить и некроманты, а того, что могу потерять подругу. Она так убежденно все это рассказывала, что на шутку смахивала все меньше и меньше. Но волновалась я зря. Недаром говорят, что психи умеют здоровски маскироваться под нормальных. И Асе это блестяще удавалось. Только я знала, что за фантазии живут в ее неуемной голове. Вот и сейчас мы сидели в кафешке, и она рассказывала о том, как непросто учиться в Академии темнейшего черепа. Я, наученная горьким опытом, не спорила. Знала, что бесполезно. Заметив, что я заскучала, подруга перевела разговор на меня. «Ну, а у тебя какие новости?» Я пожала плечами. «Да, все как всегда. Работа, дом». Я не хотела говорить про то, что мне написал бывший парень, так как подруга считала его альфонсом и нарциссом, который высасывал из меня все соки. Я была с ней не согласна. Все же у Валеры доброе сердце и широкая душа, и он не являлся тем бездушным манипулятором, каким видела его моя собеседница. «Так...» Ася подозрительно прищурилась. «Признавайся, у тебя кто-то появился?» «Я вижу, как ты прячешь глаза». «Да нет у меня никого. Я еще надеюсь...» Я запнулась, потому что поняла, что проговорилась. «Валера тебя позвал на свидание». Ася приперла меня к стенке, и я сдалась. «Да, он написал, что в выходные возвращается из командировки и хочет, чтобы я встретила его в аэропорту». Ася от волнения вскочила из-за стола, но тут же села обратно. «Ты не поедешь за ним!» Пусть ищет себе кого-нибудь другого. Я опустила глаза и стала комкать салфетку. Но его больше некому встретить. А у меня машина, мне нетрудно. Подруга ударила ладонью по столу, и я вздрогнула. Ага, конечно. Тебе нетрудно поселить его у себя, кормить, обстирывать и помогать выплачивать его ипотеку за его квартиру. Я молчала. Возразить было нечего. Пусть катится на аэроэкспрессе. Я не позволю тебе снова съехаться с этим типом после того, как он тебе нагло изменил. Ася отодвинула стул и позвала официанта. Когда мы рассчитались и вышли из кафе, она потащила меня во двор дома, приговаривая. «Из друзей у тебя только я. Выросла ты в приюте. Любимого человека тоже нет. Значит, ты пойдешь со мной в Манжунту». Я мученически закатила глаза. Опять она завела старую песню про жизнь на два мира. «Вещи собирать не буду. Если у тебя там сказочный мир, то меня всем обеспечат. А что, я тоже шутить умею». «Выдадут замок, наряды и прекрасного принца с покладистым характером и добрым сердцем». Ася скривилась. «Похоже, я задела какую-то неприятную тему. Странно, ведь своим благоверным подруга довольна на все сто процентов». Но спустя минуту поняла причину, потому что услышала. «О, принц у нас редкостный засранец. Академия, где я учусь, находится в королевстве Адилии. В мире Манжунта есть несколько королевств, но Адилия занимает две трети всей территории». «Не знаю, может, принцы мелких государств и ничего, но стать женой наследного принца Адилии я и врагу не пожелаю». Слова «нет» не понимает. Благородных девушек от него прячут, чтобы случайно глаз на них не положил. Поговаривают, что во всем дворце не осталось ни одной нетронутой им служанки. Кабелина он еще тот, у него даже имя говорящее – Шрисагон Дикарион Хейлбенис. Я прыснула от смеха. елбеннис Вот умора!» Ася кивнула, подтверждая, и добавила: В манджунте всех называют на три буквы: принца зовут Шли, хотя ел бы ему больше пошло бы. Ася смеялась, но ее глаза оставались серьезными. А в остальном ты права, все, что будет необходимо, тебе выдадут в академии. Там же и некроманты тебе в пару подберем. У них там засилие мужчины и нравы соответствующие. Ты и там нужна как воздух. Из твоей несгибаемой волей и верой в равенство полов мы. Ух! От слов Аси у меня даже руки зачесались выступить против взорвавшихся мужиков. Я так прониклась, что сама не заметила, как стала верить. Может, и есть такое учебное заведение, и я ой как хотела бы в нем учиться. Ася что-то увидела в моем взгляде и кивнула собственным мыслям. Один взмах ее руки, и перед нами возникло зеркало. Оно зависло над землей, отражая ее мужа в стилизованном под звездочёт о балахоне с колпаком. Только вместо звездочек на нем были скелеты, зомби, личи и другая нежить. Привет, любимый! Я уговорила подругу. Она пойдет в Манжунту. Помоги ее перенести!